Глава 11. Долгожданная беседа. «Позволишь ли ты мне задать вопросы?» — осведомился Хаста, поднимаясь вслед за учителем по тайной лестнице. «Они терзают меня изнутри так, что я боюсь не дойти живым. Ты хочешь узнать, что за странные люди сегодня пожаловали в храм, и почему я терплю всю ту ересь, которую они изрекают?» С таким надменным видом? Признаться да, когда я нес околесицу насчет того, что родился в шатре у Великой Матери, чтобы передать от нее душевный привет великому отцу, мне казалось, что я брежу в горячке, и, пожалуй, только это меня и оправдывало. Я что-то пропустил, учитель. Мы теперь признали, что у Господа и свархи есть жена. Нет. Мы это не признаем. Святейший Тулун не замедлил шага. Мы это не оспариваем. Во всяком случае, не оспариваем сейчас. Но, что странно, этот народ действительно посчитает солнце, пусть и как мужа своей великой матери, причем имя его звучит подозрительно сходно, сварго. С этим нам еще предстоит разобраться. А зачем? «Вообще нам понадобилось иметь с ними дело!» — не унимался Хаста. «А сколько мне доводилось слышать, это племя живет крайне замкнуто!» Голос Тулума стал неожиданно резким. Ему совершенно не хотелось отвечать, но уклоняться от вопроса своего воспитанника ему все же было не с руки. «Дела обстоят очень плохо!» — сухо ответил он. «С каждым годом все хуже!» «Змеево море?» «Да. Я уже не уверен, что мы успеем отвезти воды, прежде чем они поглотят Бьярму. Мой брат должен заботиться о народе Аратта. Народ великой богини живет привольно. У него много доброй земли, жаркое лето и теплой зимы. Сейчас мы пытаемся убедить их взамен на помощь против лесных вендов, которые постоянно тревожат их набегами, принять переселенцев с севера. А почему мы просто не пошлем туда наши боевые клесницы? — Почему? — горестно вздохнул Тулум. — Потому что сейчас войска некому будет вести. Слишком многие нынче лишились голов, а те, кто остался жив, вдали от родины могут повести себя не лучшим образом. К тому же ты видел, что вытворяют их колдуны именем своего сварги. Даже свирепые венды стараются не заходить далеко в их земли. И вот еще что. Верховный жрец приоткрыл дверь своей покои. Мои люди, что собирают слухи на улицах и постоялых дворах, утверждают, что этот Ашва повсюду ищет кого-то, исчезнувшего много лет назад». Они это слышали собственными ушами. Раз уж ты назвался сыном Великой Матери, потрудись выяснить, кого именно. Вроде бы к этому причастны Накхи. Но они никогда не воевали с народом Великой Матери и даже не соседствуют с ними. — Узнаю, — рассеянно пообещал Хаста, вслед за учителем входя в его покое. — Но право, потакание тёмным верованием может завести нас слишком далеко. Мне вроде как послышалось, что Ашва собирался отдать меня своей богине. — Не знаешь ли ты, святейший, что он имел в виду под словом «отдать»? — Ничего, — отмахнулся верховный жрец. — Яры тоже когда-то были дикими. — А ты погляди на них теперь. — Я поглядел хмыкнул Хаста. «И об этом я тоже расскажу, в свой черед». «Ну, хорошо». Тулум смирил взглядом осунувшееся лицо воспитанника и его запыленную одежду. «Надо бы сперва накормить тебя и дать отдохнуть с дороги. Ты хоть ел сегодня?» «Не знаю. Честно сказать, мне нынче совсем не до еды». «Тогда рассказывай». Хаста сел на скамью у стены, откинул голову и прикрыл глаза, внезапно ощутив, до да чего же устал за этот долгий день. Он хотел спросить наставника, что тот желает услышать первым делом, но вместо этого почувствовал, что проваливается в сон. Тум несколько мгновений смотрел на него выжидающе, потом подошел, наклонился, и Хаста почувствовал, как сухие ладони верховного жреца сжали его виски. Все вдруг закружилось у него перед глазами с огромной скоростью. События последних дней и месяцев замелькали, как осенние листья в бурю. Накатила и внезапно отступила тошнота. Хастер распахнул глаза и обнаружил, что сонливость как рукой сняла. — Учитель? — удивленно пробормотал он, чувствуя себя так, будто проспал целую ночь. — Как это у тебя получилось? «Грозу мне, пожалуй, не вызвать», — усмехнулся тот, — «но кое-что могу и я. Тебе все же надо будет потом отдохнуть по-настоящему. И очень жаль, что ты потерял в землях Ингрии сосул со священным огнем. Ты узрел это в моих воспоминаниях, о Святейший, или заметил, что у меня нет его при себе?» А ведь он непрерывно горел в нашем храме уже триста лет. — Стыдись, Хаста. — Теперь я понял, в чем была причина наших бед. — кротко согласился Хаста, понимая, что откровенного ответа не дождется. — Но поверь, с Вархи мы молились беспрестанно. Под конец, когда мы втроем удирали от целого войска, только его милостью мы уцелели. Воистину, так часто святое солнце я не поминал за всю прошлую жизнь. Это не заслуга пред ликом Исвархи, и смеяться тут не над чем. Зато я смеялся в лицо страхом и опасностям, что нам посылали дивы. А это уже заслуга, так говорит ясноведа. Тулум невольно улыбнулся. По крайней мере, убегая от Ингрид, ты не бросил записи произнес он, забирая у него свитки. — А теперь рассказывай, почему ты явился сюда таким прищудливым способом. Хаста глубоко вздохнул. — Сегодня утром я шел сюда, чтобы как положено рассказать о нашем путешествии и злополучной Великой Охоте. — И что ж тебе помешало? — Дворцовые стражи, учитель. Они пытались скрутить меня, но я вырвался и сбежал перескочив через ограду в ближайший сад. Пожалуй, стражи погнались бы за мной, но мне на помощь пришел Ауранг. Он приотстал немного, задержавшись в лавке сластей. Но, заметив бесчинство стражников, бросился на выручку. Однако сюда он так и не пришел, — тихо произнес верховный жрец. «Значит, дворцовая стража осмелилась захватить мое доверенное лицо». При этом другое ваше доверенное лицо тоже имело бледный вид, — напомнил Хаста. — Погоди. Тулум взволнованно заходил туда-сюда по лаборатории. — Недавно я был в застенках. Там пытали одного из жрецов храма, по словам брата, причастного к заговору. — Теперь попытались схватить тебя, и, похоже, забрали Ауранга. — Должно быть, брат всерьез подозревает меня и желает потуже затянуть петлю. — Может, и так, — согласился Хаста. — Но только тому, кто ищет заговорщиков, следовал бы начать с хозяина того дома, где я скрывался от стража. — Что ты говоришь? — Когда я, подобно крысе, сидел на стропиле в садовом домике... Выяснилось, что в подполе там обитает еще одна крыса. Судя по выговору и одежде, тоже из северян и тоже служители свархи. Так что между нами была одна лишь разница. Я в том саду был непрошенным гостем. А вот он принимал знаки почтения от хозяина дома, будто сам хозяин был его слугой. Высокопоставленный жрец с севера скрывающийся в подземном тайнике, — подытожил Дулум, как интересно. Что еще тебе удалось выведать? — Выведать немного. Только то, что жрец в столице — нежеланный гость, а потому вынужден скрываться. Зато увидеть. И Хаста быстро пересказал наставнику то ужасное и необъяснимое, чему утром был свидетелем. А потом они ушли как я понял, чтобы спрятаться в более надежном месте. При этом жрец велел своему проводнику быть наготове. Но чего именно они ждут, неизвестно. Тулум слушал мрачнее с каждым его словом. В чей же сад ты заскочил? Признаться, я так радовался, что дикие земли остались позади, и Ингри больше не охотятся на меня, как на куропатку, что не особо присматривался. Я бы и стражи на улице не заметил, если бы они не принялись крутить мне руки. Но думаю, я мог бы указать его. И не думай, оборвал его Тулум, судя по тому, что ты рассказал, тебе нельзя даже носа высовывать из храма. Но что ты скажешь о жреце, учитель? Что это за человек, способный убивать словом? Верховный жрец ответил не сразу. Некоторое время он размышлял, прохаживаясь вдоль полок, потом спросил. «Знаешь ли ты, Хаста, что такое хвар властителей?» «Хм, разумеется», — удивленно отозвался его воспитанник. «Это особая милость и свархи, которую он наделяет тех, кого любит, прежде всего, солнечную династию. Именно хварно возносит их над всеми смертными». Она наделяет их силой и удачей. Более того, правители этого рода сами источник хварны. Она исходит от них, даруя процветание всей стране. — А про черное солнце ты слыхал? — Нет, — озадаченно сказал Хаста. — Это оскверненная хварна, навлекающая на мир неслыханные беды. Причем, чем выше прежде была хварна, тем чернее станет солнце. — К чему ты это рассказываешь, господин? — Ты ведь северянин, Хаста. Видел ли ты великий храм в Белозоре? — Только с берега издалека. Тогда я еще не был жрецом. Да, я видел, как над морем, высоко в небе, горят на заре его купола. Это воистину обиталище Бога. А я и бывал там. Ты прав. Не верится, что его возвели руки смертных. Но этот храм властвует над лесным краем рыбаков и звероловов, страдающим от холодов и наводнений больше других земель. То, что для нас лишь скорбное известие, для них огромные волны, смывающие целые деревни. Как видно, до них хварно государи не дотягивается. «Вот и они так полагают», — кивнул Дулум. «Они давно уже жалуются и ропщут. Но до меня дошли слухи, что жалобами они не ограничиваются. Жрецы Севера уже в открытых заявляют, что солнечная династия лишилась Хварны. А когда Хварна искажена, она становится черным солнцем». «Ты намекаешь, Святейший?» что жрецы-северяне перешли на сторону мятежников. — Я хочу сказать, что они-то их и вдохновляют, а, возможно, даже руководят ими, — сказал Тулум. — Я это и раньше подозревал, и твои слова это подтвердили. — Но колдовство! Как это понимать? Люди сгорели по одному слову того старика. «Могучая хварна позволяет выходить за пределы того, что почитается законами сего мира», — задумчиво ответил Тулум. «Облако врагоний Кашуа как будто тебя не удивляет. Невежественный босой дикарь, который на супе в брови вызывает дождь и ветер. Сколь велики его заслуги перед Исвархой, имени которого он не может даже правильно вымолвить». Знавал я когда-то еще одного человека, который умел музыкой создавать видения, неотличимое от реальности. Но он, верно, давно умер. Есть также некий чудотворец, прозванный Светочем и Свархи О нем много говорят, но пока мне не удалось выяснить, кто это, все это не важно, хаста. Один мятежный жрец, пусть и чудотворец, не велика беда. Хуже всего то, что их становится чересчур много, и что народ их слушает. Эй, Хаста, ты опять спишь?» Молодой жрец, глубоко задумавшийся, вскинул голову. «Я думаю, учитель, об удивительных вещах, которые в пути произошли с нашим царевичем. Вот послушай. И Хастов принялся рассказывать своему наставнику о чудесах, которые случились с Саюром, о его исцелении в храме Ветра и спасении из расщелины. Царевич спрашивал меня, просил объяснений. Я посоветовал ему молчать, пока ты, святейший, не скажешь своего мудрого слова. Тулум слушал, и словно тень сходила с его лица. «Ты понимаешь, что это такое?» Спросил он, когда Хаста закончил. Это новая надежда для царского рода, от которого на радость врагам отвернулась удача. Все эти наводнения будто кара небесная. Два погибших царевича, великая охота. Ты принес добрые вести, Хаста. Столь великая милость Бога Каюру. Два подряд чудесных спасения. Это ли не доказательство? Сегодня же я позабочусь, чтобы твои рассказы стали известны как можно шире. Люди должны знать, что Господь Солнца вновь обратил свой лик к дому Ордвана. Они должны надеяться. В это время мелодичный звон подвешенных к потолку колокольчиков известил хозяина покоев, что кто-то осмелился появиться в запретном коридоре. «Что еще там такое?» — пробормотал Тулум, быстро подходя к стене и отдергиваясь за прикрывавшую хитроумное устройство, позволяющее с помощью серебряных зеркал будто воочию наблюдать человека, идущего за стеной. «Младший жрец с новостями. По моему приказу он собирает городские сплетни и слухи, что-то он рано» и он взволнован так, будто произошло что-то ужасное. «Остановись, глупец!» — закричал Тулум. «Хаста, открой дверь немедленно!» Молодой жрец, стремглав, бежал в лабораторию, в последний миг увернулся от резко опустившейся над проходом балки и, будто не заметив, Хаста упал низ перед Тулумом. «Беда, святейший! И сварха разгневался на нас!» Я только что от городских ворот. Утром Сарсан Накхов поднял мятеж, украл царевну. Я уже знаю об этом. Но это еще не все. Теперь он захватил наследника престола. Что ты сказал? Клянусь, так и есть. Прямо перед своими воротами, на глазах у всех. Войска уже стягиваются к крепости мятежников. Государь велел запрягать боевую колесницу. Тулун бросил пронизывающий взгляд на Хасту. — Твой приятель, сарсан, кажется, сильно изменился в дороге. — Он и впрямь изменился, — ответил Хаста, изумленный всем услышанным. — Но скорее сел взлетит на дерево и запоет петухом, чем шрам причинит зло царевичу Аюру. За время нашего похода он столько раз спасал его, что воистину достоин самой высокой награды, Быть может, не получив ее, он расцверепел? «Я готов поверить, что он мог обезуметь от ярости, хоть и не видал его таким», — отозвался Хаста. «Я даже готов допустить, что он захватил силой свою заслуженную награду, хотя и это более чем сомнительно. Но Шерам не станет похищать Аюра». «Но он сделал это!» — настаивал молодой жрец. «Ступай!» Резкий окрик Тулума заставил вестника умолкнуть. «И не говори пока никому о том, что тебе известно». «Так весь город об этом судачит, а ты помолчи. Ступай, найди и приведи ко мне тех, кто своими глазами видел это похищение. Не слышал, не люди говорят, а видел сам». Сборщик слухов вскочил и бросился выполнять приказ. Оставшись наедине с Хастой, Тулум болезненно поморщился. «Я что-то пропустил, что-то очень важное. Господь солнце утаил от меня коварный умысел наших врагов. Похоже, заговор высших арьев, раскрытием которого так гордится мой брат, лишь обманка». Скорее всего, заговорщики использовали самоуверенного Артанака, чтобы скрыть свой истинный замысел. Только одно во всем этом хорошо, Хаста, только одно. — Что, учитель? — Что здесь ты? — Я? — Да. — Послушай, ты должен отправиться к Накхам. Хаста нахмурился. — Там под их стенами, наверное, все арии верхнего города. Это будет непросто. И это говорит человек, который, чтобы пробраться в храм, родился от великой матери. То есть выяснять, кого ищет столица этот раскрашенный Ашва? Мне больше не надо. Нет, Хаста, нужно, чтобы сегодня ты добрался до Шерама. Если и впрямь царевич, у него уговори начать переговоры. Скажи, что я обещаю ему свою полную поддержку. И помни, сейчас хотели бы мы того или нет, на Акхи единственная сила, которая может встать за Юром. А если царевича там нет, в чем, я уверен, не меньше, чем в количестве собственных ног, тогда его нужно искать и как можно скорее. Не сомневаюсь, что Шерам пожелает помочь тебе в этом. «Ибо если все так, как ты предполагаешь, что Юр у заговорщиков больше ему быть негде. Боюсь, жизнь царевича сейчас в большой опасности, если он вообще еще жив». «Но почему?» «Надо спешить. Можешь предпринимать именем храма все, что сочтешь нужным для пользы дела. Ступай, мой мальчик, вот тебе моя печать». Казначей любого храма выдаст тебе столько золота, сколько понадобится. Любые воины храмовой стражи в твоем распоряжении. Но главное, что у тебя есть эта голова. Воспользуйся ей как можно лучше.